Лиза Джейн Смит. Тёмное видение. Книга первая. п р е д ч у в с т в и е Глава первая. Вы не станете приглашать на вечеринку местную ведьму, и не важно, насколько она красива. В этом и кроется основная проблема. Мне всё равно, думала Кейтлин. Мне никто не нужен. Она сидела на уроке истории и слушала, как Марси Хуан и Пэм Сессин планируют вечеринку на выкенд. И с этим ничего нельзя было поделать. Мягкий, умиротворяющий голос мистера Флина не мог составить конкуренцию возбужденному перешептыванию двух девочек. Кэтлин слышала их и притворялась, что не слышит, а самострастно хотела уйти из класса. Но уйти у нее не получалось, и поэтому она бездумно водила ручкой по раздлинованной страничке в тетради по истории. Кэтлин обуревали противоречивые чувства. С одной стороны, она ненавидела Пэм и Марси и желала им смерти. Или чтобы с ними на худой конец произошел жуткий несчастный случай, который бы сломил их и унизил. С другой стороны, на душе у нее было очень тоскливо, если бы они только впустили ее в свой круг. Она не стремилась стать самой популярной девчонкой в школе. Ей не требовалось, чтобы ею все восхищались. к е т л и н вполне устроила бы свое определенное место в классе. Одноклассники качали бы головами и говорили, а, это Кейтлин, она странная, но что бы без нее делали, и это было бы здорово стать частью их мира. Но так никогда не будет. Никогда. Марси никогда не придет в голову пригласить к э й т л и н на вечеринку, потому что ей никогда не придет в голову сделать что-то, что до нее никто не делал. Никто никогда не пригласит ведьму, никому и в голову не придет, что Кэтлин, красивая, замкнутая девочка с необычными глазами, захочет заглянуть на вечеринку. Кэтлин вернулась к тому, с чего начала. «Мне все равно», — думала она, — «это мой последний год в школе. Остался всего один семестр, а потом выпускной, и, надеюсь, я больше никогда их не увижу». Тут начиналась вторая проблема. В таком маленьком городке, как Тарафер, она была обречена до конца года каждый день встречаться с одноклассниками и их родителями, и весь следующий год, и через год. Это неизбежно. Если бы она могла уехать в колледж, все бы было иначе. Но она провалила тесты и не получила стипендию в колледж искусств. И в любом случае оставался еще папа. Папа нуждался в ней, и, честно говоря, в деньгах. Так что либо колледж низшей ступени, либо ничего. Перед Кейтлин расцелались годы унылые, как зима в а г а й как бесконечная цепочка холодных классных комнат, т я н у щ и е с я вечно уроки, во время которых девочки планируют вечеринки, куда ее не пригласят, постоянное отторжение, нескончаемая тоска и неприходящее сожаление о том, что она не ведьма, и не может наслать на них страшные, лишающие жизненных сил проклятия. Размышляя так, Кэтлин не переставала рисовать. Вернее, рисовала ее рука, а мозг не принимал никакого участия в процессе. Наконец она опустила голову и впервые увидела то, что рисовала. Паутину. Но удивление вызывала не паутина, а то, что было под ней. Глаза. Широко распахнутые, круглые, с густыми ресницами. Глаза Бэмби. Глаза ребенка. Кейтлин вдруг почувствовала головокружение, как при падении. Словно бы рисунок впускал ее в себя. Ощущение было жуткое и знакомое. Так случалось всегда, когда она рисовала такие картинки. Именно из-за них ее называли ведьмой. То, что было на рисунках, сбывалось. Кейтлин встряхнулась. Ей стало тошно. «О, пожалуйста, только не это», — подумала она. «Только не сегодня и не здесь, и не в школе. Это просто каракули, это ничего не значит. Пожалуйста, пусть это будет просто рисунок». Но тело не слушало разум. Оно напряглось и похолодело, приготовившись к тому, что должно произойти. «Ребенок». Она нарисовала глаза ребенка, значит, какой-то ребенок в опасности. «Ну что за ребенок?» Кейтлин, не отрываясь, смотрела на нарисованные глаза, и ее словно бы кто-то тянул, чуть ли не дергал за руку. Пальцы подсказывали, что надо нарисовать дальше. Небольшой полукруг с маленькими скобками по краям. Курносый нос. Большой полностью заштрихованный круг. Рот, открытый от страха, удивления или боли. Большая дуга, круглый подбородок. Множество длинных спиралей вместо волос. И зуд в руке прошел, она перестала дергаться, потребность рисовать схлынула. к е т л и н выдохнула. Вот и все. Ребенок на рисунке, судя по длинным волосам, был девочкой. Вьющиеся волосы. Симпатичная маленькая девочка с вьющимися волосами и с паутины на лице. Что-то должно произойти с ребенком, и паук будет принимать в этом участие. Но где? И с каким ребенком? И когда? Сегодня? На следующей неделе? В следующем году? Недостаточно информации. Информации всегда не хватало. Это было самой ужасной частью ужасного дара к е т л и н Ее рисунки неизменно оказывались точны, становились явью. В конце концов, она встречала в реальной жизни все, что рисовала на бумаге. Но не могла предупредить об этом. Вот сейчас, что она должна делать? Бегать по городу с мегафоном и призывать детишек остерегаться пауков? Отправиться в начальную школу на поиски девочки с вьющимися волосами? Даже если бы к е т л и н пыталась предупреждать о грозящей опасности, люди бы шарахались от нее, словно она может навлечь на них то, что рисует. Как будто она не предсказывает, а насылает несчастье. Рисунок поплыл у нее перед глазами. к е т л и н моргнула, и он снова стал четким. Чего ей не следует делать, так это плакать, потому что Кейтлин никогда не плачет. Никогда. Она не плакала с тех пор, как умерла мама. Тогда Кейт было восемь, и она научилась сдерживать слезы. У входа в класс послышался шум. Голос мистера Флина, обычно такой спокойный и мелодичный, что навевал сон, умолк. Крис б а р н а б л на шестом уроке, дежуривший по школе, принес розовый бланк. Вызов с урока. Кейтлин наблюдала, как мистер Флинн взял вызов, прочитал, потом с сочувствием оглядел класс и поморщил нос, чтобы вернуть очки на место. Кейтлин, тебя ждут в кабинете директора. Она уже собрала учебники. Очень прямая спина и очень высоко поднятая голова. Так она шла по проходу между партами. Кейтлин Фейерчайлд. К директору. Срочно. Вот что было написано в вызове. Почему-то из-за уточнения срочно фраза приобретала зловещий смысл. «Снова неприятности!» — ехидно поинтересовался кто-то на первых партах. Кейтлин не узнала по голосу, кто это был, но оглядываться не стала и вышла вслед за Крисом из класса. «Да, неприятности!» — думала она, спускаясь по лестнице в кабинет директора. Что на этот раз? Те объяснительные, якобы подписанные отцом, оправдывающие ее отсутствие в школе прошлой осенью? Кейтлин часто прогуливала занятия, потому что временами просто не могла находиться в школе. Когда становилось совсем плохо, она шла по Пикуа-Роуд к фермам и рисовала. Там ей было спокойно. «Мне жаль, что у тебя неприятности», — сказал Крис б а р н а б л «То есть я хочу сказать...» есть ли у тебя неприятности?» Кейтлин недобро посмотрела на парня. Он был ничего. Блестящие волосы, добрые глаза. Очень похож на кокер Спаниэля по прозвищу «Морячок», который жил у нее несколько лет назад. Но Кейтлин ни на секунду не позволяла ввести себя в заблуждение. «Мальчишки! Ничего хорошего от них не жди. Она отчетливо знала, почему они так милы с ней». От матери Ирландки ей достались нежная белая кожа и огненно-рыжие волосы, и гибкую у стройную фигуру она тоже унаследовала от матери. Но глаза у нее были свои собственные, и в данный момент она использовала их против Криса. Кейтлин одарила его ледяным взглядом, хотя обычно старалась не прибегать к этому приему. Она посмотрела ему в глаза. Крис побелел. Типичная реакция тех, кто встречался с Кейтлин взглядом. Ни у кого не было таких глаз, как у нее. д ы м ч а т ы голубых, с темными кругами по краю радужной оболочки. Отец говорил, что у нее прекрасные глаза, что ее отметили феи. Все остальные думали по-другому. Сколько Кейтлин себя помнила, она постоянно слышала, как люди шептались о ее глазах. Будто бы глаза у нее необычные, нехорошие и видят то, что нельзя видеть. Иногда она использовала их как оружие. Кейтлин смотрела на жалкого сопляка, пока тот не попятился. Потом она кротко опустила ресницы и вошла в приемную директора. От этого эпизода Кейтлин на секунду испытала нездоровое ощущение триумфа. Невеликое достижение – испугать Кокер Спаниэля. Но Кейтлин сама была слишком напугана и унижена. Секретарь указала на кабинет директора – к е т л и н подобралась и открыла дверь. Мисс Маккаслен, директор, была не одна. Возле ее стола сидела подтянутая, загорелая молодая женщина с короткими белокурыми волосами. — Прими мои поздравления, — сказала блондинка и грациозно поднялась из кресла. Кэтлин стояла с высоко поднятой головой и не двигалась. Она не знала, что думать, но внезапно на нее накатило предчувствие. Вот оно. Это то, чего ты ждала. Кейтлин и не подозревала, что чего-то ждала. Конечно, ждала. И этот момент настал. Следующие несколько минут изменят твою жизнь. Я Джойс, представилась блондинка. Джойс Пайпер. Ты помнишь меня?